Глава вторая. Мои друзья, такие же тенку, как и я, не мертвы, если ты мог так подумать. Вовсе нет. В тех камнях заключены их души. Однако они спят, поэтому Дзигоку принял их. Акума тоже попала туда только когда погибла. Но твои родители боги и как ты понимаешь, одни из лучших. Именно поэтому у них хватило сил пройти туда, но только единожды. То есть самостоятельно выбраться они не могут. Судзюбони вольно дернулся. Я же просил обойтись без глупых вопросов. Он не глупый, а вполне себе логичный. Но мне от откуда знать? Он раскинул руки. Не я нырнул в дыру, ведущую в сущий ад. Да и потом, если под туда можно было так легко выбраться, то какого чёрта Акума затевало все эти приготовления для кровавой жертвы? Её отец давно бы выбрался в наш мир. Но нет, он до сих пор там, а мы здесь. Нельзя так просто гулять между измерениями. Ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому мироздание и обрезает всем силы, дабы не шастали, как блохи с одной собаки на другую. Допустим. Что допустим? Вновь вспыхнул Тангу. Если мои ответы тебя не устраивают, мальчик, то прости, других у меня нет. Говорю только то, что сам знаю и понимаю. Хорошо. Я постарался говорить мягче, чтобы не бесить собеседника. Но из этого разговора следует, что и у меня есть достаточно сил для прохода в Дзигоку, верно? Да, кивнул со дзюбо. Но как мне вернуться? Без понятия. Уф! Я хлопнул себя по бедрам и вскочил на ноги. Ну просто отлично. Значит, я должен нырнуть в саму присподню, найти там родителей, а потом самостоятельно найти выход. Три вопроса, на которые у меня нет ответов, а эта краснамордая мартышка так и не научилась внятно разговаривать. Аккуратнее с мыслями, мой мальчик. Оскалился тангу, обнажив острые клыки. Я ведь всё слышу. Хорошо, усмехнулся в ответ. Тогда ответьте мне, что делать? Или по-вашему всё так просто? Я изначально говорил, что всё сложно. Запоминай хотя бы изредка мои слова. Это не ответ. С чего ты взял, что они у меня есть? Усмехнулся Тенгу, от чего меня пробрала злость. Но так и быть, на один из твоих вопросов я смогу ответить. Уже хоть что-то. Содзёбо нахмурился. Мои слова ему явно не понравились, однако комментировать это не стал. Наверное, понимал, что я сейчас пребываю в лёгком шоке, ну, почти лёгком. Всё же не каждый день мне такое рассказывают. За всё то время, что я находился у края пропасти, копил силы. Демон слал своей дочери волны энергии, раскалённой, словно лава, злобной и чёрной, как самая тёмная ночь. Скажу прямо, я не брезговал впитывать и её. Собственно, после того, как Акума пала, кое-что перепало и тебе. Не так много, но теперь Цукику ты обладаешь не только силой богов, но и дьявольской. Интересные новости. Рад, что тебе нравится, саркастично заметил Тенгу. И не перебивай, и всё узнаешь. Что ж, ладно. Я молча присел на камень и вопросительно уставился на учителя. В общем, если объединим наши усилия, то у нас получится открыть проход в Дзигоку. Но попасть туда может только тот, у кого не осталось незавершённых дел в этом мире. Именно поэтому Акума не могла пройти в Преисподнюю. Всё так, мальчик. Демонесса была одержима жаждой мести, готовила своё вторжение несколько десятилетий, но даже с такой подготовкой ничего не вышло. Чему я искренне рад? Да, я тоже. Я вздохнул. Но как мне понять, какие дела не позволят мне пройти в Дзигоку? Не знаю, Цукико. Тенгу покачал головой. На этот вопрос только ты найдёшь ответ. Загляни к себе в душу. Что тебя тянет, что считаешь важным, и тогда решите проблемы. Но чем раньше, тем лучше. Почему? Что-то случилось или должно случиться? Я сижу в этом подземелье уже довольно давно и даже понятия не имею, что творится там наверху. Судью боткнул пальцем в потолок пещеры. Лишь эхо событий доносится до моих ушей. Но чувствует мое сердце, что готовится нечто страшное. Возможно, Верховный ищет тебя самолично и уже спустился на землю Ванов. Это вас что это пасаться? Вы ведь сказали, что он не будет провоцировать остальных богов. Я всего лишь предположил, как он поступит, ведомо только ему. Понял вас, учитель? Хотя в голове царил настоящий хаос. И что мне сейчас необходимо делать? Выбирайся отсюда. Реши свои проблемы и возвращайся как можно скорее. Я буду ждать здесь. Как? Вы не пойдёте со мной? Нет, Цукико. Не зачем богам знать, что я вернулся. Он обвёл взглядом тёмную пещеру. Это место тщательно хранит свои тайны. Даже наверху не знали, что готовит Акума, и зря, наивные глупцы. Последние слова он произнёс со усмешкой. Хорошо, я снова поднялся на ноги. Тогда я отправлюсь в поместье Ито и поговорю с Джира-самой. Место императора освободилось, и только он должен занять положенный ему по праву трон. Делай, как считаешь нужным, Цукико. Дэнгу поднялся следом и положил руку мне на плечо. Я доверяю тебе. Надеюсь, ты нас не подведёшь. Холодный ветер ударил в лицо. Морозный воздух бодрил. После того, как я протамился в пещере Демонессы, такая встряска казалась идеальной. Я вдохнул полной грудью. В ту минуту хотелось кричать от радости. Сознание прояснилось, и мне в голову ударила отчётливая мысль: я убил врага, что осаждал наши земли долгие-долгие годы. Акума мертва. Больше никто не станет посылать морок в стены и за неё. Уверен, Цукико? Голос Канон прозвучал столь внезапно, что я даже вздрогнул. Что-то не так? Не рад меня слышать? Не в этом дело, богиня. Как я говорил вслох, сам того не ожидая, к тому же стоило придерживаться официального тона, дабы не расположить её к себе, ведь нам предстояло серьёзно поговорить. Просто столько всего произошло. Понимаю. В её голосе слышалось довольство. Говорят, ты теперь у нас будешь новым императором. Поздравляю, мальчик. Нет, мне это не подходит. Необходимо найти родителей. Вы сами знаете, что я не успокоюсь, пока не разыщу их. Целеустремлённый. Похвально. Да. И для этого надо решить все проблемы, кое их накопилось немало. Только тогда смогу найти к ним путь. С чего ты взял? удивилась Багине. Странное решение. Говорить о сёдзё бо нельзя. Пришлось выкручиваться на ходу, придумывая историю. До того, как Какума испустила последний вздох, сказала, что знает, где их искать, и что где-то внутри меня есть ответ. Вы ведь знаете, что я ничего не помню до момента, как попал в семью Ита. Именно моё прошлое скрывает тайну. На пару мгновений в моей голове царила тишина. Я уже думала обрадоваться этому, как канон вернулась. Вполне возможно. Это Диманосса сказала, что тебе надо избавиться от багажа навалившихся проблем? Да, кивнул в пустоту. Это должны быть самые важные мои проблемы, те, что могу решить только я, ни на кого не полагаясь. Интересно, интересно. Из чего же ты планируешь начать? Сперва вернусь домой. Надо рассказать Джира сама, что ему пора перебираться в новое поместье. О, так ты еще не знаешь? О чем вы? Джира погиб. Разрушенная стена представляла собой жуткое зрелище: сотни разорванных и обожженных тел, пламя еще не потухло, продолжая уничтожать лес один дюйм за другим. Я пролетел на ту сторону и охнул от увиденного. Воины Ита лежали на земле, залитые кровью. Рядом валялись останки мору, и большая их часть была без каких-либо ран. Не понимая, что произошло, опустился на траву. Итасан. Ко мне бросился один из солдат, что ещё мог держаться на ногах. Как мы рады, что вы живы. Как вам что здесь произошло? Грубо перебил я, не желая выслушивать восклицания в мою честь. Где мой дед? О. Вы напустил глаза и отступил на шаг. Прошу нас простить, нам не удалось его остановить. Остановить Я чуть было не воскликнул от удивления: в каком смысле? В прямом. За спиной послышался знакомый голос. Обернувшись, увидел прислонившегося к туше мору своего старого учителя Макота Дюбай. Боги, выдохнул я, направившись к нему. Крепко же тебе досталось. Зато остался жив. Усмехнулся тот в ответ. Его лицо и большая часть тела была жутко ополита. Казалось, что с такими ранами жить невозможно. Но ну вот он сидит при донной, дышит, да ещё осмысленно разговаривает. Вместо левой руки у Макото болталась окровавленная культя, перемотанная какой-то тряпкой. Что произошло? спросил я, встав рядом. Мору, выдохнул он. Дзёрасан не рассказывал тебе о своей болезни. Было что-то на очень давно, причём здесь она? При том, что это была не болезнь, а проклятие императора. Именно на нем оно остановилось и именно оно могло уничтожить Мору и их госпожу. Но демонасу убил я, знаю. Кивнул он и скребился от боли. Наверное из-за того, что она успела норнуть в свое логово. Уверен, там задействованы настолько мощные заклинания, что даже богам не заглянуть. Все так и есть. Вот как, хмыкнул он и вновь заскричал зубами от боли. И почему я не удивлен? Но что произошло с Джира? Твой дед пожертвовал собой Цукику. Проклятие императора разрывало его изнутри, и тогда он поддался его чарам. Взамен оно забрало его жизнь, но вместе с этим и остальных тварей, кое их породила безумие Куджина. Все так, Цукику. Вновь канон. Прости, но я помогла ему пойти на этот шаг. Иного пути не было. Джира умирал, но в последнюю секунду он спас сотни жизней своего клана. И я прикрыл глаза. Злость колокатила в груди подобно пробудившемуся вулкану. Хотелось взмахнуть мечом и разрубить небеса, где покоятся боги, дабы они почувствовали, каково это, когда у тебя забирают что-то ценное. И почему каждый раз, когда лишаются жизни мои близкие, в этом замешана богиня милосердия? Кажется, ей пора переквалифицироваться в богиню иронии и обмана. Никакого обмана. Всё всегда было честно. Каждый Иван волен выбирать свою судьбу. Если кто-то желает отдать жизнь за кого-то другого, то почему я должна этому мешать? Говорить с ней мне совершенно не хотелось, поэтому пропустил её реплику мимо ушей. Я подошёл к Макото и протянул бутыль саке. Вот, хлебни, тебе станет лучше. Ага, хмыкнул тот. Неужто это та самая знаменитая Камаоса? Знаменита? Ага. Или ты думал, что Джира не знает о твоём тайнике? А, это сам был в курсе всего, что творилось в его доме. Абсолютно всего. Несколько обеспокоенно переспросил я, понимая, что он мог знать и о нашей связи с Эми. Абсолютно, Ван Хетро прищурился, будто знал всю мою подноготную, после чего приоткрыл рот, а я слегка наклонил бутыль. Прохладная жидкость заскользила по его губам, и он, не выдержав, закашлялся. Ух, хорошо, чертовка. успокоившись, выдохнул он, потом на мгновение задумался и улыбнулся. Ведь и правда помогает. Спасибо, Цукику. Всегда рад, кивнул в ответ. А теперь расскажи, что произошло с тобой? О, это забавная история.